Кизмил предложила телепортировать нас поближе к главному городу уровня при помощи эльфийской магии. Вернее, наговора. Мы с Асуна рассыпались в благодарностях, но отказались. Сквозь туман, ничуть не ослабший с рассвета, мы миновали проход в скалах и вернулись в дремучий лес на основную карту третьего уровня. Я обернулся и с большим трудом разглядел развивающиеся черные флаги лагеря, в котором мы провели около 15 часов. Мы отдали шли всего на несколько метров, но лагерь уже почти растворился в плотном тумане. Мы точно сможем вернуться обратно? Тревожно спросила она именно то, о чем подумала я. Да, надеюсь. Он должен быть отмечен на карте. Надеюсь? Должен быть? После моего ответа то нас стал только подозрительней. Поэтому пришлось на всякий случай открыть меню и проверить карту. Лес блуждающего тумана, занимающий всю южную половину уровня, все еще был затянут серым глой. Виднелись только тропы, по которым мы шли. Впрочем, помимо них на карте горели вчерашняя беседка с лестницей на второй уровень, пещера паучей королевы и вход в полевой лагерь темных эльфов. Так что окончательно мы не заблудимся. Надеюсь. Кое-как успокоив асну, я двинулся в сторону беседки с лестницей. Разумеется, часть дороги шла через жуткий лес, но обеспокоенность на душе был не только из-за этого. Я и сам удивился, до чего тревожно мне стало, когда мы расстались с могучим писевоительницей, или, если говорить точнее, элитным мобом категории королевский страж тёмных эльфов, по имени Змейль. Может, лучше было отложить поход в город на пару-тройку дней, чтобы побольше походить с Кизмель по квестам? Возможно, моя трусость оказалась заразной, поскольку сбоку раздался невеселый голос. Скажи, а как долго мы с Кизмель? Но голос затих, так и не договорив. Я повернулся и увидел на лице раперистки, не ставшей прятаться под капюшоном, многозначительную полуулыбку. "На, да, конечно, нельзя так не привязываться. Однажды нам все равно придется расстаться навсегда". "Это точно", ответил я и картина развел руки в стороны. "А вообще, мои знания как битера, здесь бесполезны. С тех пор, как ты прихлопнул в первой схватке лесного эльфа, мы встали на путь, о котором я ничего не знаю". "Ты так говоришь, будто я одна его убила". Ну, четыре пятых урона нанесла ты, возразил я, и вдруг откуда-то спереди донесся шорох. Я поднял правую руку и замер на месте, а Сноту уже притихла и начала готовиться к битве. Шорох постепенно нарастал, и через несколько секунд в тумане показался крадущийся силуэт, низкий, но вытянутый. Не человек, и не насекомое. Зверь. В лесу блуждающего тумана водится пять видов зверей. И уже по размеру я понял, с каким именно из них мы имеем дело. Волк. Шепотом пояснил я, хватаясь за рукоять закаленного меча плюс 8. Необычных атак у него нет, но потеряв половину здоровья, он попытается ВМ вызвать на помощь. Как только шкала волка пожелтеет, его надо немедленно добить навыками мечника. Поняла, коротко ответила Суна. Я выхватил верный клинок. Видимо, чистый металлический звук разодорил зверя, потому что серая фигура немедленно кинулась сквозь плотный туман прямо к нам. Жёлтый грива до середины спины, вытянутая морда. Да, это Рорин Вольф, сородич которого доставили мне немало хлопот в бете. Едва увидев, что волк выбрал своей целью меня, асно переместилась, чтобы не мешать моему клинку. За несколько шагов волк поджал ноги и прыгнул. Он летел ко мне практически лапами вперед. Если бы я попытался просто защититься мечом, двухметровая туша поварила бы меня на землю, и волю искусала. По-хорошему, в ответ на этот прыжок я должен был либо отскочить в сторону, либо поймать падающего волка навыком мечника. Но одноручного меча очень мало навыков в траектории снизу вверх. Из моего арсенала сгодился бы только второй удар вертикальной дуги. Но попасть им после промаха первым, задача не из простых. Я опустил поднятый былый меч, и слегка согнул колени. Выждав, когда волк приблизится, я изо всех сил оттолкнулся от земли сам. Спецэффекты окутали не меч, а правую ногу. Невидимая рука толкнула меня, и я взмыл вверх, кувыркаясь назад. Навык полумесяц попал воющему волку по шее. Зверь взвыл и отлетел точно вверх. Рукопашный бой. Очень удобный боевой навык, который я освоил путем мучительных и не только физических тренировок у бородатого отшельника на втором уровне. Увы, в отличие от оружия, руки и ноги усилить невозможно. Поэтому по сравнению с ударами клинком он почти не наносит урона. Я вложил в эту контратаку все силы, но не смог лишить волка даже пятой части здоровья. Не факт, что я успею ударить его мечом перед приземлением, но не хочется передавать эстафету почти не ослабив врага, раздумывал я, пока готовился коснуться земли ногами. Но не успели мы с волком приземлиться, как раздался голос: "Срич!" С правой стороны от меня мелькнула развивающаяся накидка. Эреперистка выскочила вперёд. Набего она приставила рыцарскую рапиру к правому боку. Стойка для параллельного укола, навыка из двух ударов. На миг я испугался, что Асна не сможет подстроиться под тяжесть новой рапиры. Однако в следующую секунду невероятно быстрый выпад, который когда-то напомнил мне падающую звезду, угодил прямо в тушу падающего волка. Сочный плотный звук. И воющий волк снова отлетел в сторону, несколько раз перевернувшись в воздухе, в конце концов он врезался в дерево. Прямо на глазах. Шкала здоровья опустилась ниже процентов, потом ниже 60 и пожелтела. "А", пробормотал я, все еще не выпрямившийся после приземления. "Ой!" подала голос Асна, застывшая с вытянутой вперёд рапирой. миг мы оба бросились вперед, Однако волк уже оклемался, сел, запрокинул голову и протяжно завыл. Со всех сторон донесся ответный лай. Асна остановилась, бросила мне быстрый взгляд и пожала плечами. Не думала, что всего от двух ударов будет столько урона. У нас ушло почти десять минут на то, чтобы разобраться со сбежавшимися волками. Вообще против мобов, умеющих звать на помощь, так долго сражаться очень рискованно. Но в случае опасности мы всегда могли отступить к лагерю темных эльфов. Правда, тогда Кизмель в нас разочаровалась бы. К счастью, запасной план не понадобился. Пятерых волков мы победили, не дав позвать на помощь ни одному из них. С обречением выдохнув, я обрёл клинок в ножны. Закалённый меч плюс 8 превзошел все мои ожидания, но по-настоящему меня впечатлила мощь рыцарственной рапиры плюс 5. Хотя настоящая сила рапиры в количестве ударов. Каждый выпад асуны в составе длинных навыков разил не хуже двуручного копья. А ведь этот клинок можно заточить еще 10 раз. Что же будет, когда она закончит усиливать эту рапиру? Тем временем рапирист уже шла сквозь редкие, пробивающиеся сквозь деревья лучи солнца, ничуть не замечая моего трепета. Похоже, ее куда больше волновали не характеристики новой рапиры, а баланс, отдача в ладонь и прочие ощущения. Самое главное из них ощущение того, что она может доверять клинку в битве. Конечно, ощущения очень важны. Пока не появились нейрошлемы, а игры не вышли за пределы плоского экрана монитора, я тоже тщательно подходил к выбору удобных мышек и клавиатур. Я даже знал нескольких товарищей по игре, которые закупали любимое устройство целыми партиями, чтобы не остаться без привычных орудий, если их снимут с производства. Но Авира мама, как мне кажется, довольно рискованно ставить на первое место ощущение, не логику. Безусловно, у моих опасений нет никаких оснований. Не все же. Стой. Вдруг шпнула лошадь впереди Асуна и замерла на месте. Я едва успела остановиться, чтобы не врезаться в ее спину. И так и застыл в причудливой позе, моргая глазами по сторонам. Может, я и задумался, но готов поклясться, что сохранял бдительность. Ни зренье, ни слух не замечали поблизости никаких монстров. Но что это? Откуда ты издалека донёсся лязг металла? Потом ещё, и ещё. Этот неровный, но непрекращающийся ритм мог принадлежать только кто-то дерётся на мечах? спросила Асу, оборачиваясь ко мне. Я кивнул, не задумываясь. Это Sword Art Онлайн. Звон мечей, кажется, в этом мире постоянно. Но есть неувязка. В лесу блуждающего тумана нет ни кобальда в первого уровня, ни теуруса второго, ни вообще каких-либо мобов соруши. Звон мог означать либо битву между лесным и темным эльфом, либо между эльфом и игроком, либо между двумя игроками, то есть ПВП. Мне очень хотелось думать, что это дерутся не игроки. Трудно представить, что кому-то пришло в голову устроить дуэль по обоюдному согласию здесь, посреди опасной зоны. Если же это не дуэль, то Я усилием воли отбросил посторонние мысли в сторону и тихо предложил: "Давай на всякий случай проверим". Асна немного поколебалась, но согласилась. ладно. Расстояние, на которое разносятся звуки битвы, зависит от рельефа, погоды и характеристик слушателя, но как правило, оно все же не очень большое". Мы шли на звук, стараясь не поднимать голов. И уже через несколько минут разглядели впереди искры от спецэффектов навыков мечника. Еще через несколько метров мы сосна прижали спинами к стволу большого дерева и осторожно выглянули с разных сторон. Нашим глазам предстала пятерка игроков, стоявших полукругом спиной к нам. Все были в синих жилетах с серебристыми прожилками, значит рыцари дракона. Посередине стоял мужчина с темно синими волосами, собранными в хвост. Видимо, это Линд, их командир. Он стоял с занесённой саблей под названием Бледный клинок и будто готовился скомандовать наступление. Однако напротив полукруга и без него по-прежнему продолжалась битва. Кто там сражается, с кем или с чем? Я пристал на ципочке, чтобы рассмотреть происходящее за головами игроков. Видел платинового блондина с длинными ушами в зеленом развивающемся плаще. Не игрок, но рыцарь лесных эльфов, Причем как две капли воды похожий на освещенного рыцаря, которого мы с Сасной победили вчера вечером. Эльф с белоснежной кожей затаично сражался с кем-то, стоя спиной к Линдо. «Пятерка легко победила бы его, напав со спины, но в бой бросаться не спешила. А значит, они тоже делают нефритовый завет, тихонько спросила Сона у меня за спиной. Похоже, что да, ответил я. И кажется, они решили встать на сторону Лесных эльфов, а это значит, сейчас он сражается с Вдруг Асна вздрогнула так сильно, что я почувствовал даже через броню. Она пришла к тому же выводу, что и я. За спинами пятерки игроков и с лесным эльфом сражается королевский страж темных эльфов. Еще одна кизмель. Это не просто могло, это должно было случиться. Любой игрок, пришедший на третий уровень, мог начать квестовую кампанию. А это значит, что прямо сейчас в лесу происходит бесчисленное множество таких вот схваток между лесными и темными эльфами. Конечно, мне становится не по себе при мысли о нескольких кизмель. но не могу же я просить, чтобы остальные игроки не притрагивались к кампании. Мне оставалось лишь молча смотреть на то, как оба бойца расстаются жизнью. Хотя стоп. Я ведь знаю правду. Я знаю, что взаимного убийства можно избежать, и тогда один из эльфов выживет. Вчера я сделал это открытие только благодаря тому, что мы сражались вместе с Сасуной. Если бы я наткнулся на эльфов один, то не стал бы ставить под сомнение знания из беты и просто защищался бы от атак лесного эльфа, особенно не рассчитывая на победу. Однако Асуна с самого начала настройла серьёз бросить вызов элитному мобу и сумела одержать победу. Разумеется, большую часть урона врагу нанесла кизьмель. Не обошлось и без моей помощи, но спасло темную эльфийку именно рвение Асуны. Судя по поведению отряда Линда, они уже в курсе того, что это за квест. То ли это умудрилась уже на второй день после открытия врат распространить первый томик своего руководства по третьему уровню, то ли им рассказал кто-то другой. Но если они стоят на месте и не доропятся вступать в бой, значит уже наслышано о том, что со временем вражеский эльф использует сильный прием, а союзный пожертвует в ответ жизни, чтобы забрать противника с собой. Что ж делать? Охваченный сомнениями, я прикусил губу. Может, нам следует выпрыгнуть и подсказать Линду, что если они хорошенько постараются и победят вражеского эльфа, то выживший станет ценным союзником? Но Ленка Какибау не доверяет мне. прислушается ли он к нам. Кроме того, этот шаг будет означать, что мы сасны, а посредством примем участие в убийстве второй кизьмель. Разумеется, это всего лишь ничем не подкрепленная сентиментальность. Вчера мы без каких-либо веских причин стали на сторону кизьмель, и обезжалостно убили лесного эльфа. Среди эльфов нет хороших и плохих. Если бы что-то вчера подтолкнуло нас принять другую сторону и убить Кизмель, то нас пригласили бы заночевать в лагере лесных эльфов, где мы наверняка подружились бы с выжившим рыцарем. Более того, разве не я всего несколько минут назад рассуждала о том, что в этом мире важно слушать логику, а не эмоции. И все же. Я прикусил губу еще сильнее. И тут за спиной послышался голос. Прости, но решай сам, Хирита. Этой короткой фразы хватило, чтобы я понял всю глубину колебаний Асуны. Она столкнулась с тем же моральным противоречием, что и я. «Черт бы побрал квесты, промелькнула в глубине души горькая мысль. Как раз накануне я обсуждал сasной дилемму, которая приводит квесты в MMORPG. Мира, где одновременно играют огромные толпы игроков, не бывает одного единственного героя. У каждого из нас есть право побывать главным героем своей собственной истории. Даже сейчас возможно, особенно сейчас, когда стало превратился в смертельную игру. И тем не менее, иногда истории разных игроков пересекаются друг с другом. По-хорошему, с утра мы не должны были наткнуться на кибалов в пещере и не должны были случайно видеть Линда и его отряд. А таких встреч ощущение неповторимости сюжета сразу ломается. Пока я раздумывал, стиснув зубы, битва между эльфами становилась только яреснее. Судя по оставшемуся рыцарям здоровью, времени на уговоры Линны почти не осталось. Решать нужно немедленно. Хотя я с самого начала не должен был колебаться с выбором. На первом месте должна стоять не связность сюжета, а спасение игроков в И я должен делать все, что повышает наши шансы на выживание. Выходим, бросил я и почувствовал, как Асуна кивнула. Однако в этот миг эльфы после очередного обмена ударами встали по-новому, боком к нам. Зеленый плащ снова эльфа больше не загораживал обзор. Мы видели легкую черно фиолетовую броню, длинную саблю, маленький треугольный щит, смуглую кожу и бледно-фиолетовые волосы. Однако на этом сходство темного эльфа с Кизмель заканчивалось. "А?" воскликнула Асуна. Я вытряхнул глаза от изумления. Длинные волосы-бесчёлки, высокий рост и телосложение почти как у лесного эльфа, Маскулистые руки изящные, но мужественные черты лица. Мужчина, как не посмотри. Я потрясенно наблюдал, как темный эльф резко шагнул вперед, увернулся от атаки лесного эльфа и полоснул противника снизу вверх. Ветер разметал срезанную прядь светлых волос. Рыцарь застонал и упал на землю, но темный эльф не стал добивать лесного, а вместо этого злобно уставился на Линда. Занесенная сабля вспыхнула фиолетовым. Лент наконец-то взмахнул своим клинком и выставил перед собой щит в левой руке. Всем защищаться. Его товарищи тоже встали в оборонительной стойке, прикрыли щитами или оружием. Вмешиваться было уже поздно. Если мы выскочили сейчас, то сбили бы Линда с толку и помешали бы ему как следует держать оборону. Темный Тёмныйль применил в направлении группы игроков навык мечника. Он скользнул по земле мигом сократив расстояние и с неподвластным глазу скоростью взмахнул саблей слева направо. Фиолетовый спецэффект с грохотом и искрами по очереди врезался в оружие щиты каждого игрока. Однако никто из них не упал. "Выстыли?" подумал я, но потом понял, что поторопился. Тёмный рыцарь еще не закончил. Он юлой прокрутился на месте и повторил удар. Затем еще раз тройная коса, весьма продвинутый навык для изогнутых клинков, подходящий для битв против толпы. Второй удар пробил защиту отряда Линда, а третий отбросил игроков назад. Бойцы с лязгом попадали на землю. В 6,7 метрах от дерева, за которым укрылись мы с Асуной, все пять шкал здоровья мигом пожелтели. Я прекрасно знал, что должно случиться дальше. Скорее всего, знал и Лент. И все же сердце у меня ёкнул, а ладони покрылись виртуальным потом. Когда темный эльф медленно подошел к лежащим на земле игрокам и смирил их взглядом, я видел в глазах товарища Линда легкий испуг. За моей спиной шевельнулась Асуна. Пришлось немедленно схватить ее за капюшон. В миг раздался остальной голос темного эльфа. Если бы вы прислушались к моим словам и просто ушли, на этого бы не дошло, глупые людишки. Вы поплатите за свою ошибку. Именно эти слова я слышал, когда делал квест Нефритовый завет во время бета теста Темный Тёмный остановил взгляд на Линди, оказавшемся посредине группы. Обеими руками взял саблю и занес ее над головой. Лент машинально выставил перед собой щит, хотя против такой атаки тот точно не защитил бы. Клинок эльфа зажегся и тихо зазвенел. "Эй, твой противник, рыцарь Люсре!" раздался вдруг крик лесного эльфа. Неизвестно, когда успевшего подняться на ноги, в следующий миг он оттолкнулся от земли, на ходу зажег меч зеленым и на невероятной скорости обрушил его на противника. Темный эльф не успел увернуться и защитился саблей. Ударная волна от столкновения клинков откинула Линда и его людей дальше и даже раскачала ствол дерева, за которым мы прятались. Двое эльфов застыли на месте, скрежеща клинками. Но у лесного здоровья было меньше, и он явно проигрывал. Когда темный эльф надавил так, что его сабля оказалась почти у лица противника, лесной эльф воскликнул: "Священное древо, колесо! алесо, даруй мне последнее благословление!» Из его груди вырвалась ослепительная вспышка зеленого света, который быстро окутал тело рыцаря и взорвался с громким звуком. Ася это явление меньше всего напоминало атаку. зеленый свет мигом лишил всего здоровья, как темного эльфа, так и светлого. Оба рухнули, так и не расцепив клинки. И именно такой я помнил эту сцену, которую видел за время бета целых три раза. Сначала, когда делал квест-сам, потом еще дважды, когда помогал другим группам. Неважно, выберет игрок темного эльфа или лесного, не меняется ни исход боя, ни даже их реплики. Быть я не испытывал особенных чувств по поводу этих событий, кроме разве что восхищения хорошо проработанным сюжетом. однако сейчас застыл, словно громом поражённый, и часто дышал, не выпуская из рук конец капюшона Асуны. Умирающий лесной эльф попросил рыцаря дракона передать сообщение и исчез, распавшись одновременно со своим противником на тающие огоньки. На земле остался лишь черный мешочек, который немедленно подобрал Лин. Его заместитель, Игрок с двуручным мечом, вроде бы его звали Хефнер. рухнул на землю от усталости. Уф! воскликнул он. Душа в пятки ушла, честь слово!» Я еще не забыл, как сразу после прохождения второго уровня он наседал на сознавшегося Нэсху со словами, что приятно было пропивать и проедать деньги от продажи моего меча. Судя по всему, за меч с Хефнером расплатились равноценными предметами. Помимо него я увидел среди людей Линда и Шивату, который тоже оказался в числе пострадавших. Афера заточка лишила его верного палаша. Два их оставшихся я не знал по именам. Однако одного из них видел раньше. И именно он, держа кистень в правой руке, а свободной рукой похлопал Хефнера по плечо. Да ладно тебе, Хал, мы б все равно не выиграли. И сюжетная сюжетной сцен такая. Молчи, лучше, Нага, ты не имеешь и меня испугался. Ну, еще об, как тут не испугаться? Даже не красный. У этого эльфа Курсулбер почти черный. Никогда такого не видел. На, тот ещё тип. Судя по разговору, они оба в битве не участвовали. стоящих по отдель Линды Шивата подозревать в бета-тестерском прошлом тем более не приходилось. Поэтому я перевел взгляд на пятого члена их отряда, Худощавый, вооруженный, как и я, закаленным мечом. Низко надвинутый кольчужный капюшон скрывал все лицо, кроме рта. Но мне все равно показалось, что на последнем боссе второго уровня его вроде бы не было. Раньше такого владельца закалённого меча я не видел точно. И все таки что-то во внешности этого игрока не давало мне покоя. Я бы спросил у Асуны, Мне кажется, ли он странным и ей, но мы прятались меньше, чем в 10 м от пятёрки. Из такого расстояния не могли услышать даже шепот. Вообще, даже если бы я сейчас вышла поприветствовать людей Линда, они вряд ли бы на мне напали, но на дружеский разговор рассчитывать не приходилось. Мне даже захотелось по такому случаю включить навык скрытность, но если игроки меня заметят, оправдываться будет очень неприятно. К счастью, пятёрка нас пока не увидела. Линд подал знак остальным встать плотнее и начал им что-то объяснять. говорил он негромко, и мне с большим трудом удалось разобрать несколько обрывков его речи. По словам, на севере леса там нам дадут следующий, делается параллельно с квестом на гильдию. Поэтому сразу вечером всеобщее собрание в главном городе, там и объявим об основании. Так-так, закивал я про себя. Судя по речи Линда, об этом квесто они узнали не из книги Арга, а со слов бывшего бета тестера Весьма вероятно, что тестер как раз не мне парень с закалённым мечом. Я решил купить информацию о нем у Арка и вновь обратился вслух. Впрочем, больше ничего интересного я не услышал. В основном Лент рассказывала, как сражаться с монстрами по пути из леса. Напоследок участники группы стукнулись кулаками, а затем направились на север. Когда лес к бронированной обуви утих, я услышал справа немного извлённое: "Отпусти". Только тогда я повернулся и увидел, что до сих пор держу Асуну за капюшон. "Ой, прости. Извини, я, же ладонь. Преперистка фыркнула и накинула капюшон. "Что это сейчас было?" тихо спросила она меняя гневное выражение лица на подозрительное. Я не сразу понял, что именно она имела в виду под этим. "Понятия не имею", ответил я, пожимая плечами. Я тоже думал, что сейчас мы увидим второй кизмель, но это оказался какой-то незнакомый эльф. "На лесной эльф был тем же самым?" "Да, и это самое интересное. Если бы отличался он, можно было бы сойтись на том, что каждую сцену Отыгрывают разные NPC. Пробормотал я, складывая руки на груди. В бета-тесте они всегда были одинаковыми. Продолжил уточнять Асуна, поглядывая на меня из-под капюшона. Да, я в этой битве участвовал только три раза. Но на стороне лесных всегда был блондин с длинными волосами, а на стороне темных девушка с короткими. То есть кизмель, или, по крайней мере, эльфийка с ее внешностью. Хмм. Задумчиво протянула Асуна, наконец она покачала головой. Нет. Нельзя делать выводы, пока мы не увидим эту битву хотя бы еще раз. Лучше идем дальше, а то туман надвигается. Я посмотрел по сторонам, и действительно, с к нам приближалась белая дымка. Блуждающий туман этого леса настолько плотный, что внутри него дальше своего носа почти ничего не видно. Из-за этого сражаться с монстрами здесь очень опасно. К счастью, мы пытались вернуться к лестнице на второй уровень к северо-востоку отсюда, так что огибать туман не придется. Хорошо. По их словам, общий сбор намечан на вечер. Так что можно не торопиться идти осторожно, без лишних битв, сказал я, ятлепое дерево. Только сделав несколько шагов, я понял, что Ас за мной почему-то не идет. Обернувшись, я увидел, что эроперистка все еще смотрит на поляну, где всего несколько минут назад произошла сюжетная сцена. Наконец она повернулась и догнала меня. Я хотела было спросить, что она пыталась разглядеть, но в конечном счете ограничился кивком. И вновь пошел сквозь лес.